Глава 35. Слышишь, Виви, что говорит твой истинный? Поднимаясь с пола, кряхтя и держась за стену, произнес Эл: Он тебя в обиду не даст. Я слышу. Спасибо. Вытащила ладонь из руки моргера и осмотрелась. Надо воды принести и сделать горячего чая с травами. Ты умеешь? хмыкнул Эл. Не знал. Перестань Я жила долгое время в академии, а еще кухарка рота научила меня некоторым премудростям. «Я могу сходить за водой», — предложил лорд Вир. «Нет». Эл увидел ведро за печкой и осмотрел его со всех сторон. Постучал ладонью по дну и удовлетворенно кивнул. «Я сам». «Тогда я пойду за хворостом травами и кореньями», — подняла руку я. «Ночь долгая и, скорее всего, холодная». «Нам нужен запас». «Вивьена, я не беспомощный. У меня есть руки и ноги». «Я знаю», — погладила его по плечу. «Оставайся здесь». «Но я не хочу, чтобы ты думала, словно я ничего не могу. Да, я не вижу. Но я мужик, я дракон и сильный воин». «Моргер, я знаю». Повторила, чувствуя, как от боли сжимается мое сердце. Неужели он никогда не поправится и навсегда останется незрячим? Осмотрелась по сторонам, пытаясь придумать занятие для Вира. Что-нибудь несложное, только чтобы он почувствовал себя нужным и значимым. «Давай я пойду с тобой». «Нет», — взяла его за руку и подвела к выходу. «Ты сломал эту дверь». «Теперь будь любезен. Почини ее и поставь, как было». «Спасибо». Прижал к себе и уткнулся носом мне в волосы. Вдохнул воздух и довольно заурчал. «Ты не представляешь, как для меня это важно». «Моргер. Сделала шаг назад. Темнеет, надо поторопиться. Я могу тебя оставить тут одного?» «Не говори ерунды!» — свирепо ответил мне. «Я же не ребенок!» «Я не это имела в виду!» — махнула рукой и вышла из домика. «Я ушла!» «Я уже понял. Твои глаза больше не светятся. Пожалуйста, Вивьена, не уходи далеко от домика. Будь рядом!» «Не переживай, не уйду. Но я хочу, чтобы ты помнил!» Хмыкнула и улыбнулась ему, понимая, что он все равно не увидит. «Я владею магией!» И если мне придется защищаться, то я постою за себя. наверное. Опустила глаза и носком ноги сковырнула камень. Что значит наверное? Когда мы были там, показала рукой наверх, в небе, я совсем забыла о магии. Забыла. А ведь я могла помочь тебе. Не могла. Птиц было очень много. А ты не настолько сильная магиня, чтобы вызвать магию по щелчку пальцев. Тем более ты держалась за меня одной рукой. Нет, — отрицательно помотал головой, — ничего бы у тебя не вышло. Ты не веришь в меня, правда? — скинула подбородок. Не веришь? Дело не в этом, Вивьена. Сделал шаг ко мне и встал в проеме двери. Просто чтобы научиться владеть магией, нужны долгие годы тренировок. Я знаю, что справлюсь. Процедила сквозь зубы. Теперь, когда я поняла, что могу, меня ничто не остановит. Слышу голос будущей великой волшебницы. Протянул ко мне руку и дотронулся пальцами до щеки. Я вижу, как сияют твои глаза, но не могу оторваться от них. «Ну и долго вы будете миловаться?» Услышала я голос Эла и повернулась. Он шел с ведром, наполненным водой, и улыбался. «Нет, уже закончили». Отрезала и пошла в сторону леса. «Ты куда, кузина?» «За хворостом и травами». «Эл, сходи с ней», — попросил Моргер. «Мне так будет спокойнее». «Без проблем. Сам хотел предложить». Протиснулся между дверным косяком и Моргером, а через секунду вернулся с пустыми руками. «Ну что, идем? Только недолго». Строго наставил нас черный лорд. Скорость темнеет, а я не хочу идти искать вас по темному лесу, учитывая, что я ничего не вижу». «Мы быстро, туда и обратно». Эл нагнал меня, когда я уже начала искать травы и ягоды для чая. Собирая их, складывая в карманы платья, старалась не измять и не раздавить. Темнело и правда быстро. Но мне хватило времени, чтобы найти то, что я искала. «Спасибо, Роти, за науку». «Что ты думаешь по поводу его слепоты?» — спросила Элла, вытаскивая ветку хвороста из-под упавшего дерева. «Ничего не думаю», — взглянул на меня, держа в руках охапку веток и палок. «Неужели тебе все равно?» «Я рад, что тебе не все равно. Это значит, что ты любишь его». «Чего?» — возмутилась, выдергивая очередную ветку. «Ты за кого меня принимаешь?» Хм. «За его истинную!» «Да, точно! Ты и есть она!» «Я не люблю его!» Прислонилась к шершавому стволу дерева, ощущая мелкие сучки спиной. «Ты можешь врать себе сколько угодно, только меня не обманешь!» «С ума сошел!» Возмущению моему не было предела. «Первый раз слышу подобную ересь. Если хочешь знать, то я люблю его брата, Таира!» «Думаю, ты ошибаешься!» Пожал плечами и пошел в сторону дома, подбирая по дороге ветки хвороста и сухие листья с деревьев, которые могут сгодиться для розжига. «Идем. Мы и так сильно задержались. Не хотелось бы, чтобы твой будущий муж устроил нам взбучку». «Я не выйду за него замуж!» — крикнула и ударила ногой по земле, и в воздух поднялись мелкие мошки, которые тут же облепили мне лицо. «Ой, что это?» Отмахиваясь от них, Я растеряла весь хворост и побежала за кузеном. Машкара летела за мной и кусала мое лицо и шею. Я визжала и размахивала руками. «Не кричи, дуреха!» — шикнул на меня родственник. «Отстань! Не видишь, они меня кусают!» Отмахиваясь от них, я все больше и больше привлекала их товарищей. «Будешь кричать и махать руками, сюда придут волки и вепри!» — спокойно произнес и двинулся к дому. «Ты этого хочешь?» «Что?» <смирает> — <нас> замерла и захлопала глазами. «Разве здесь обитают дикие звери?» «Представь себе, это лес. Мы находимся далеко от деревни и столицы, и здесь не живут люди. Так что я советовал бы тебе не орать, а вести себя тихо, пока сюда не пришли настоящие хозяева леса». «Эл», — дрожащим голосом произнесла и посмотрела назад. «Мне кажется, поздно». «Что поздно?» «Кажется, на меня кто-то смотрит. Сзади, вон там, у дерева!» «Отлично! Доигрались!» Эл развернулся и медленным шагом подошел ко мне. Взял меня за руку. «Где?» «Вон там, за деревом!» Показала рукой и посмотрела на кузена. «Видишь?» «Нет, но я доверяю твоему зрению и чуйке. У истинных невест дракона она особая. Сейчас ты видишь, как обратившийся дракон. Ясно. И очень четко. Это очень интересно. Но как мне это поможет? Ну, сейчас ты можешь сказать, сколько зверей ты видишь. Тебе правда лучше не знать. О, -о, О, звучит не очень ободряюще. Что будем делать? Все еще дрожа, спросила я, медленно продвигаться к выходу из леса. Это все, что нам остается. Угу. Поняла. Посмотрела назад и сглотнула. «Вот гадские звери! Кажется, они нас окружили! Может, истинно еще что-то умеют?» «Это все, что я знаю», — сказал рыжий и отпустил мою руку. Бросил дрова на землю, и я увидела, как он начал обращаться в дракона. В этот момент я снова закричала, поскольку зверь двинулся на меня.